Глава первая. За четыре дня до этого. Никогда не делай ставки в чужой игре. Это нехитрое правило, мною усвоено от отца. Тогда какого черта я тащусь сейчас по переулку Манхэттена, ощупывая в кармане 12 сотен долларов, к шайке уличного жулья, что облапошивает в три листика лохов, Причем вид у парней такой, будто они решили не пырять сегодня ножом прохожих, а всего лишь перекинуться в картишки. Понятия не имею, хотя, размышляя здраво, поведение мое явно связано с теми восьмию часами, которые я провел за разглядыванием фарфоровых сервизов, стиснутых с боков моей невестой Энни и ее бабушкой. В Бергдорф Гудмен есть лавка под названием «Обручальный салон», где продавец в костюме тройки и целое стадо холеных дамочек устраивают для вас парад всяческих роскошных предметов до тех пор, пока цена в полторы тысячи долларов за графин не начнет казаться приемлемой и разумной. Примечание. Бергдорф Гудман, Универмаг – торгующий предметами роскоши на Пятой авеню в Нью-Йорке. Конец примечания. Бабушка Энни по имени Ванесса взяла на себя предсвадебные хлопоты, поскольку мать Энни скончалась много лет назад. Продавец, говоривший с аргентинским акцентом, продемонстрировал нам все мыслимые варианты блюд, ножей, вилок тарелок, чайных чашек и всевозможных чаш. Энни не очень-то заботит материальная сторона жизни. Ей никогда не приходилось о ней думать. Но я видел, что бабуля обрабатывала ее на тему весомости фамилии Кларков и семейных ожиданий. Четвертый час перешел в пятый. Это была наша вторая остановка за день. Майк. Спросила Энни. Дамы уставились на меня. Стоявшие позади них продавец и его горем нахмурились точно жюри присяжных. Я завис. Ты меня слышишь? Спросила Ванесса. Чашки обычные или на ножках? Меня устроит что-нибудь простое. Разумеется, Ванесса растянула губы в улыбке. «Тебе не кажется, что эти чуть более утонченные, а эти чуть более элегантные?» Энни взглянула на меня. Я был готов на все, лишь бы сделать ее счастливой, но уже начал выдыхаться после четырех дней, проведенных в Нью-Йорке в режиме «белки в колесе», когда меня таскали из одной лавки с безумными ценами в другую. «Совершенно верно» буркнул я. Энни встревожилась. Ванесса рассердилась. «Так какие?» — осведомилась бабушка. «Это был вопрос. Пару лет назад отец Энни спустил на меня немецких овчарок, чтобы те меня растерзали. Но по сравнению с Ванессой он все больше и больше казался мне симпатягой». Энни перевела взгляд с бабушки на меня. «Майк...» Аргентинец теребил цепочку часов. Ванесса натянула салфетку. Шестьсот нитей на дюйм, между прочим. Туго, как удавку. Примечание. Дюйм. Единица измерения плотности ткани. Плетение нити. Чем выше это число тем тоньше нити и выше качество и долговечность ткани. Конец примечания. Глаза у меня пересохли от бесконечного разглядывания вещей и безжалостного магазинного света, и когда я опустил веки, мне показалось, что они царапают глазные яблоки. Желание выйти из себя, например, смахнуть всю эту дребедень со стола, все более обрастало плотью, но вряд ли это было лучшим решением. Я встал и прищелкнул языком. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться. Я обещал до конца рабочего дня позвонить бухгалтеру». «Ложь, конечно, но зато действенная. Если в семействе Энни что-то считалось священным, так это деньги». Как иначе отсюда свалишь? Я быстро зашагал к выходу. Аргентинец махнул рукой. Наверное, хотел подсказать, что у них имеется специальное помещение для таких затюканных женихов, как я, где можно получить стейк и посмотреть спортивный телеканал. Но мне требовались воздух и улица.